являются новая историческая сцена, новая территория и другая господствующая политическая сила. Русь Днепровская сменяется Русью Верхневолжской. Волосной город уступает свое место князю, с которым прежде соперничал. Эта двоякая перемена территориальная и политическая создает,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 Летопись XII века по мастерству изложения не уступает лучшим анналам тогдашнего Запада. Рыбовладение Но все это составляло лицевую сторону жизни, которая имела свою изнанку, какой является быт общественного низа, низших классов общества. Экономическое благосостояние Киевской Руси XI и XII веков держалось на рабовладении. К половине XII века рабовладение достигло там громадных размеров. Уже в X-XI веках челядь составляла главную статью русского вывоза на черноморские и волжско-каспийские рынки. Русский купец того времени всюду неизменно являлся с главным своим товаром, с челядью. Восточные писатели X века в живой картине рисуют нам русского купца, торгующего челядью на Волге. Выгрузившись, он расставлял на волжских базарах, в городах Болгарии или Итили свои скамьи, лавки, на которых рассаживал живой товар – рабынь. С тем же товаром являлся он и в Константинополь. Когда греку, обывателю царь Града, нужно было купить раба, он ехал на рынок, где... «Русские купцы приходящий челядь продают». Так читаем в одном посмертном чуде Николая Чудотворца, относящемся к половине XI века. Рабовладение было одним из главнейших предметов, на который обращено внимание древнейшего русского законодательства, сколько можно судить о том по русской правде. Статьи о рабовладении составляют один из самых крупных и обработанных отделов в ее составе. Рабовладение было, по-видимому, и первоначальным юридическим и экономическим источником русского землевладения. До конца X века господствующий класс русского общества остается городским по месту и характеру жизни. Управление и торговля давали ему столько житейских выгод, что он еще не думал о землевладении. Но, прочно усевшись в большом Днепровском городе, он обратил внимание и на этот экономический источник. Военные походы скопляли в его руках множество челяди. Наполнив ими свои городские подворья, он сбывал излишек за море. С X века челюсть, как мы знаем, наряду с мехами, была главной статьей русского вывоза. Теперь люди из высшего общества стали сажать челядь на землю, применять рабовладение к землевладению. Признаки частной земельной собственности на Руси появляются не раньше XI века. В XII столетии мы встречаем несколько указаний на частных земельных собственников. Такими собственниками являются, первое, князья и члены их семейств, второе, княжи и мужи, третье, церковные учреждения, монастыри и епископские кафедры. Но во всех известиях о частном землевладении XII века земельная собственность является с одним отличительным признаком. Она населялась и эксплуатировалась рабами. Это села с челядью. Челядь составляла, по-видимому, необходимую хозяйственную принадлежность частного землевладения, светского и церковного, крупного и мелкого. Отсюда можно заключить, что самая идея о праве собственности на землю, о возможности владеть землею, как всякую другую вещью, вытекала из рабовладения – было развитием мысли о праве собственности на холопа. «Это земля моя, потому что мои люди, ее обрабатывающие». Таков был, кажется, диалектический процесс, с которым сложилась у нас юридическая идея о праве земельной собственности. Холоп-земледелец, страдник, как он назывался на хозяйственном языке древней Руси, служил проводником этой идеи от хозяина на землю, Юридической связью между ними, как тот же холоп, был для хозяина орудием эксплуатации его земли. Так возникла древнерусская боярская вотчина, привилегированный купец-огнищанин, явитесь княж-муж, X века превратился в боярина, как называется на языке русской правды, привилегированный землевладелец. Вследствие того, что... В XI и 12 веках раба стали сажать на землю, он поднялся в цене. Мы знаем, что до смерти Ярослава закон дозволял убить чужого раба за удар, нанесенный им свободному человеку. Дети Ярослава запретили это. Порабощение вольных рабочих Рыбовладельческие понятия и привычки древнерусских землевладельцев стали потом переноситься и на отношения последних к вольным рабочим – крестьянам. Русская правда знает класс ролейных, то есть земледельческих наимитов и закупов. Закуп близко стоял к холопу, хотя закон и отличал его от последнего –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 Такие отношения складывались из господствовавших интересов времени. Обогащением и порабощением создавалось общественное положение лица. В одном произведении русского митрополита XII века Климента Смолятича изображается современный ему русский человек, добивающийся славы, знатности. Он прилагает дом к дому, село к селу, набирает себе бортий и пожон, изгоев и сибров подневольных людей. Таким образом, экономическое благосостояние и успехи общежития Киевской Руси куплены были ценою порабощения низших классов. Привольная жизнь общественных вершин держалась на юридическом принижении масс простого народа. Эта приниженность обострялась еще резким имущественным неравенством между классами русского общества по большим городам XI и XII веков. Начальная летопись вскрывает перед нами эту социальную черту, обычную особенность быта, строящегося усиленной работой торгово-промышленного капитала. В 1018 году новгородцы решили на вещи сложиться, чтобы нанять за морем варягов на помощь Ярославу в борьбе его с киевским братом-светополком. По общественной раскладке постановили собрать с простых людей по 4 куны, а с бояр по 18 гривен кун. Кун в гривне считалось 25. Значит, высший класс общества был обложен в 112,5 раз тяжелее сравнительно с простыми гражданами. Это приниженное юридическое и экономическое положение рабочих классов и было одним из условий, колебавших общественный порядок и благосостояние Киевской Руси. Порядок этот не имел опоры в низших классах населения, которым он давал себя чувствовать только своими невыгодными последствиями. Княжеские усобицы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 Ослепленный князь Василько в горе о своем вспоминал, как некогда он имел намерение захватить болгар дунайских и посадить их в своем теребовльском княжестве. Поговорка, ходившая о князе конца XII века Романе Волынском, худым, живеющий Литвой Ореши, показывает, что он сажал литовских пленников на свои княжеские земли как крепостных или обязанных работников. Эти колонизаторские заботы насчет иноземных соседей были неудобны только тем, что вызывали и с противной стороны соответственную отместку. Гораздо хуже было то, что подобные приемы войны князья во время усобиц применяли и к своим.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 Он не оставил там ни челедина, ни скотины. В другой раз сын его, Ярополк, 1116 год, захватил Друцк в том же Минском княжестве и всех жителей этого города перевел в свою Переяславскую волость, построивший для них новый город при впадении Сулы в Днепр. Летописец XII века, рассказывая об удачном вторжении князя в чужую волость, иногда заканчивает рассказ замечанием, что победители воротились, ополонившись челюдью и скотом. Обращали в рабство и пленных соотечественников. После неудачного нападения рати Андрея Боголюбского на Новгород в 1169 году там продавали пленных суздальцев по две нагата за человека,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 Половецкие нападения. Внешние отношения Киевской Руси прибавляли к указанным условиям еще новое, наиболее гибельно действовавшее на ее общественный порядок и благосостояние. Изучая жизнь этой Руси, ни на минуту не следует забывать, что она основалась на окраине культурно-христианского мира, на берегу Европы, за которым простиралось безбрежное море степей, служивших преддверием Азии. Эти степи со своим кочевым населением и были историческим бичом для Древней Руси. После поражения, нанесенного Ярославом Печенегом в 1036 году, русская степь на некоторое время очистилась. Но вслед за смертью Ярослава в 1061 году начались непрерывные нападения на Русь новых степных ее соседей Половцев. Куман. С этими половцами Русь боролась упорно в XI и XII столетиях. Эта борьба – главный предмет летописного рассказа и богатырской былины. Половецкие нападения оставляли по себе страшные следы на Руси. Читая летопись того времени, мы найдем в ней сколько угодно ярких красок для изображения бедствий, какие испытывала Русь со степной стороны. Нивы забрасывались, зарастали травою и лесом где паслись стада, там выдворялись звери. Половцы умели подкрадываться к самому Киеву. В 1096 году хан Баняк Шелудивый чуть не въехал в самый город, ворвался в Печерский монастырь, когда монахи спали после заутренняя, ограбил и зажег его. Города, даже целые области пустели. В XI веке Поросья, край по реке Росси, западному притоку Днепра, ниже Киева. С Ярославово времени является хорошо заселенной страной. Здесь жило смешанное население. Рядом с пленниками-ляхами, которых сажал здесь Ярослав, селились русские выходцы и мирные кочевники, торки, бериндеи, даже печенеги, спасшиеся от половцев и примкнувшие к Руси для борьбы с ними. Эти мирные инородцы вели полукучевой образ жизни. Летом они бродили по соседним степям со своими стадами и вежими шатрами или кибитками, а зимой или на время опасности укрывались в свои укрепленные становища и города-пороси, составлявшие сторожевые военные поселения по степной границе. Русские, в отличие от диких половцев, звали их своими погаными. В конце XI столетия Поросия стала особой епархией, кафедра которой находилась в Юрьеве на городе, построенном Ярославом и названном по его христианскому имени Ярослав, Георгий или Юрий. Обитатели Поросии жили в постоянной тревоге от нападения из степи. В 1095 году юрьевцы подверглись новому нападению и... Наскучив постоянными опасностями от половцев, все ушли в Киев, а половцы сожгли опустелый город. Великий князь Святополк построил для переселенцев новый город на Днепре, ниже Киева, Святополч. Скоро к ним присоединились другие беглецы со степной границы. Еще большей опасности переживала также соседняя со степью Переяславская земля. По тамошним рекам Трубежу, Супою, Сули, Хоролю, Происходили чуть не ежегодные, в иные годы неоднократные встречи Руси с половцами. В продолжении XII века эта область постепенно пустела. Под гнетом этих тревог и опасностей при возраставших усобицах князей почва общественного порядка в Киевской Руси становилась зыбкой, ежеминутно грозившей погромом. Возникало сомнение о возможности жить при таких условиях. В 1069 году, когда Изяслав, изгнанный киевлянами за нерешительность в борьбе с половцами, шел на Киев с польской помощью, Киевская Веча просила его братьев, Святослава и Всеволода, защитить город своего отца. А не хотите, прибавили киевляне, нам ничего больше не остается делать, зажжем свой город и уйдем в греческую землю. Русь истощалась в средствах борьбы с варварами. Никакими мирами и договорами нельзя было сдержать их хищничество, бывшего их привычным промыслом. Мономах заключил с ними 19 миров, передавало множество платья и скота, и все напрасно. С той же целью князья женились на ханских дочерях, Но тесть по-прежнему грабил область своего русского зятя без всякого внимания к свойству. Русь окапывала свои степные границы валами, огораживала цепью острожков и военных поселений, предпринимала походы в самые степи, дружинам в пограничных со степью областях приходилось чуть не постоянно держать своих коней за повод в ожидании похода. Этой изнурительной борьбой был выработан особого типа богатырь. Не тот богатырь, о котором поет «богатырская былина», а его исторический подлинник, каким является в летописи Демьян Куденевич, живший в Переяславле русском в половине XII века. Он со слугой и пятью молодцами выезжал на целое войско и обращал его в бегство, Раз выехал на Пловецкую рать совсем один, даже одетый по-домашнему, без шлема и панциря, перебил множество половцев, но сам был истрелен неприятелями и чуть живой воротился в город. Таких храбров звали тогда людьми божьими.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 XVI века изображает одну местность на пути между Переяславлем Русским и Киевом в виде богатырского кладбища. А тут богатыри кладутся русские. До смерти Мономахова с сыном Стеслава 1132 год, Русь еще с успехом отбивала половцев от границ своих и даже иногда удачно проникала в самую глубь половецких степей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 Но эта историческая заслуга Руси стоила ей очень дорого. Борьба сдвинула ее с насиженных днепровских мест и круто изменила направление ее дальнейшей жизни. Запустение Киевской Руси Под давлением этих трех неблагоприятных условий юридического и экономического принижения низших классов, княжеских усобиц и половецких нападений С половины XII века становятся заметны признаки запустения Киевской Руси по Днепровья. Речная полоса по Среднему Днепру с притоками, издавна так хорошо заселенная, с этого времени пустеет, население ее исчезает куда-то. Самым выразительным указанием на это служит один эпизод из истории княжеских усобиц, В 1157 году умер сидевший в Киеве Мономахович, великий князь Юрий Долгорукий. Место его на великокняжеском столе занял старший из черниговских князей Изяслав Давидович. Этот Изяслав по очереди старшинства должен был уступить черниговский стол с областью своему младшему родичу, двоюродному брату Святославу Ольговичу, княжевшему в Новгороде Северском. Но Изяслав отдал Святославу не всю Черниговскую область, а только старший город Чернигов с семью другими городами. В 1159 году Изяслав собрался в поход на недругов своих, князей Галецкого Ярослава и Волынского Мстислава, и звал Святослава к себе на помощь, но Святослав отказался. Тогда старший брат послал ему такую угрозу. «Смотри, брат, когда Бог даст, управлюсь в Галиче, тогда уж не пеняй на меня, как поползешь ты из Чернигова обратно к Новгороду Северскому». На эту угрозу Святослав отвечал такими многознаменательными словами. «Господи, ты видишь мое смирение, сколько я поступался своим, не хотя лить крови христианской, губить своей отчины». «Взял я город Чернигов, семью другими городами, да и то пустыми, живут в них псарии да половцы». Значит, в этих городах остались княжеские дворовые люди да мирные половцы, перешедшие на Русь. К нашему удивлению, в числе этих семи запустелых городов черниговской земли мы встречаем и один из самых старинных и богатых городов Приднепровья – Любич. Одновременно с признаками отлива населения из Киевской Руси замечаемы следы упадка ее экономического благосостояния. Русь пустее, вместе с тем и беднела. Указания на это находим в истории денежного обращения в XII веке. Изучая русскую правду, мы уже увидели, что вес минового знака, серебряный гривны, кун, при Ярославе и Мономахе, содержавший в себе Около полуфунта серебра с половины XII века стал быстро падать. Знак, что начали засариваться каналы, которыми притекали на Русь драгоценные металлы, то есть пути внешней торговли. И серебро дорожало. Во второй половине XII века вес гривны кун упал уже до 24 золотников. А в XIII веке он падает еще ниже. Так что в Новгороде около... С 1230 года ходили гривны кун весом в 12-13 золотников. Летописец объясняет нам и причину этого вздорожания серебра. Внешние торговые обороты Руси все более стеснялись торжествовавшими кочевниками.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 людям и мирным половцам. Отлив населения на запад. Отлив населения из Поднепровья шел в двух направлениях, двумя противоположными струями. Одна струя направлялась на запад, на западный бук, в область Верхнего Днестра и Верхней Вислы, вглубь Галиции и Польши. Так южно-русское население из Приднепровья возвращалась на давно забытые места, покинутые его предками еще в VII веке. Следы отлива в эту сторону обнаруживаются в судьбе двух окраинных княжеств – Галицкого и Волынского. По положению своему в политической иерархии русских областей эти княжества принадлежали к числу младших.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 инородцев. В таком запустении оставались южные области, Киевская, Переяславская и частью Черниговская едва ли не до половины 15 столетия. После того, как Юго-Западная Русь из Галиции в XIV веке была захвачена Польшей и Литвой, и Днепровские пустыни стали юго-восточной окраиной Соединенного Польско-Литовского государства. В документах XIV века для Юго-Западной Руси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 Я говорю только, что в образовании малорусского племени, как ветви русского народа, принимало участие обнаружившееся или усилившееся в XV веке обратное движение к Днепру русского населения, отодвинувшегося оттуда на запад, Карпатом и Висли в xii 13 веках.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 но сохранились следы, указывающие на это движение. Проложение прямого пути на северо-восток, в Суздальский край. Первое. До половины XII века незаметно прямого сообщения Киевской Руси с отдаленным Ростовско-Суздальским краем. Заселение этой северо-восточной окраины Руси славянами началось задолго до XII века, И русская колонизация его первоначально шла преимущественно с северо-запада, из новгородской земли, который принадлежал этот край при первых русских князьях. Здесь еще до XII века возникло несколько русских городов, каковы Ростов, Суздаль, Ярославль, Муром и другие. В главных из них по временам появлялись русские князья. Так при Владимире в Ростове сидел его сын Борис, в Муроме, Накия, другой сын, Глеб. Любопытно, что когда ростовскому или муромскому князю приходилось ехать на юг в Киев, он ехал не прямой дорогой, а делал длинный объезд в сторону. В 1015 году Глеб Муромский, узнавший о болезни отца, поехал в Киев навестить его. Путь, которым он ехал, обозначен известием, что на Волге, при устье реки Тьмы, конь князя споткнулся и повредил ногу всаднику. Река Тьма — левый приток Волги, повыше Твери. Добравшись до Смоленска, Глеб хотел спуститься Днепром к Киеву, но тут настигли его подосланные святополком убийцы. Еще любопытнее, что инородная богатырская былина запомнила время, когда не было прямой дороги из Мурома к Киеву. Илья Муромец, приехав в Киев, рассказывал богатырям за княжим столом, каким путем он ехал со своей родины. «А проехал я дорогой Примоезжию из стольного города из Умурома, из того села Карачарова. Говорят, тут могучие богатыри, а ласково солнце Владимир князь в очах детина завирается. А где ему проехать дорогою Примоезжию? Залегла ты дорога тридцать лет от того соловья-разбойника». Около половины XII века начинает понемногу прокладываться и прямоезжая дорога из Киева на отдаленный Суздальский север. Владимир Мономах, неутомимый ездок на своем веку, изъездивший русскую землю вдоль и поперек, говорит в поучении детям с некоторым оттенком похвальбы, что один раз он проехал из Киева в Ростов сквозь Вятичей. Значит, нелегкое дело было проехать этим краем с Днепра к Ростову. Край Вятичей был глухой, лесной страной. Уйти в леса к Вятичам значило спрятаться так, чтобы никто не нашел. Черниговские князья, которым принадлежало племя Вятичей, часто искали здесь убежище, побитое своею, братьей. На пространстве между Верхней Окой и Десной, от города Карачаева до Козельска и далее к северу, то есть в значительной части нынешних Орловской и Калужской губерний, Тянулись дремучие леса, столь известные в наших сказаниях о разбойниках под именем Брынских. Брынь – старинной волость, ныне село Жиздринского уезда на Брынке или Брыне, притоки Жиздры Калужской губернии. Город Брянск на Десне в самом своем имени сохранил память об этом тогда лесистом и глухом крае. Брянск, собственно, Дебрянск от дебри. Вот почему Суздальская земля называлась в старину Залесской. Это название дано ей Киевской Русью, от которой она была отделена дремучими лесами вятичей. Эти дремучие леса и стали прочищаться с половины 12 века. Если бы Мономах еще с трудом проехал здесь в Ростов с малой дружиной, то сын его, Юрий Долгорукий, во время упорной борьбы со своим волынским племянником Изяславом 1149-1154, водил уже прямой дорогой из Ростова к Киеву целые полки. Это заставляет предполагать какое-то движение в население, прочищавшее путь в этом направлении сквозь непроходимые леса. Колонизация Суздальского края. Второе. Находим указания и на это движение. В то время, когда стали жаловаться на запустение Южной Руси, в отдаленном Суздальском крае замечаем усиленную строительную работу. При князьях Юрий Долгоруком и Андрее здесь возникают один за другим новые города. В 1134 году Юрий строит город Кснятин при впадении большой Нерли в Волгу под Колязином.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 которые не были известны до того времени. Таковы, например, Городец на Волге, Кострома, Стародуб на Клязьме, Галич, Звенигород, Выжгород при впадении Протвы в Аку под Серпуховым и другие. Сам Андрей Боголюбский хвалился своей колонизаторскую деятельностью. Задумав основать во Владимире на Клязьме особую русскую митрополию, независимо от Киевской, князь говорил своим боярам, Я всю белую Суздальскую Русь городами и селами великими населил и многолюдный учинил. Ее источники. Третье. Далее встречаем признак, прямо указывающий на то, откуда шло население, наполнявшее эти новые суздальские города и великие села. Надо бы в название новых суздальских городов. Переяславль, Звенигород, Стародуб, Выжгород, Галич. Все это южно-русские названия, которые мелькают чуть ли не на каждой странице старой киевской летописи в рассказе о событиях в Южной Руси. Одних Звенигородов было несколько в земле Киевской и Галицкой. Имена киевских речек Лыбеди и Почайна встречаются в Рязани, во Владимире на Клязьме, в Нижнем Новгороде. Известна речка Ирпень в Киевской земле, приток Днепра, на которой, по преданию, впрочем, сомнительному, Гедимин в 1321 году разбил южно-русских князей. Ирпенью называется и приток Клязьмы в Владимирском уезде. Имя самого Киева не было забыто в Суздальской земле. Село Киево на Киевском овраге знают старинные акты XVI столетия в Московском уезде. Киевка – приток Аки в Калужском уезде, село Киевцы – близ Алексина в Тульской губернии. Но всего любопытнее в истории передвижения географических названий кочевание одной группы имен. В Древней Руси известны были три Переяславля – Южный или Русский, ныне уездный город Полтавской губернии, Переяславль-Рязанский, нынешняя Рязань, и Переиславль-Залесский, уездный город Владимирской губернии. Каждый из этих трех одноименных городов стоит на реке Трубеже. Это перенесение южно-русской географической номенклатуры на отдаленный Суздальский север было делом переселенцев, приходивших сюда с Киевского юга. Известен обычай всех колонистов уносить с собой на новые места имена, покидаемых жилищ. По городам Соединенных Штатов Америки можно репетировать географию доброй доли Старого Света. В позднейшем источнике находим и другой след, указывающий на то же направление русской колонизации. Татищев в своем своде рассказывает, что Юрий Долгорукий, начав строить новые города в своей Суздальской волости, заселял их, собирая людей отовсюду и давая им немалую суду. Благодаря этому в города его приходили во множестве не только русские, но и болгары, мордва и венгры, и пределы яко многими тысячами людей наполняли. Каким образом могли очутиться среди этих пришельцев даже венгры? Противником Юрия Долгорукова в его борьбе с волынским племянником был союзник последнего венгерский король. Очевидно, Юрий переводил на север, в свои новые города пленных венгров, попадавшихся ему в боях на юге. Указание Былин. Четвертое. Наконец, встречаем еще одно указание на то же направление колонизации, и при том там, где всего менее можно было бы ожидать такого указания, в народной русской поэзии. Известно, что цикл были на могучих богатырях Владимирова времени сложился на юге. Но теперь там не помнят этих былин и давно позабыли о Владимировых богатырях. Там их место заняли казацкие думы, воспевающие подвиги казаков в борьбе с ляхами, татарами и турками. Эти думы, следовательно, отражают в себе совсем другую историческую эпоху XVI-XVII веков. Зато богатырские былины с удивительной свежестью сохранились на далеком севере, в Приуралье Изонежье, в Оланецкой и Архангельской губерниях, откуда вместе с переселенцами проникали и в Дальнюю Сибирь. О Владимировых богатырях помнят и в Центральной Великороссии. Но здесь не знают уже богатырских былин, не умеют петь их, забыли склад былинного стиха. Здесь сказания о богатырях превратились в простые прозаические сказки. Как могло случиться, что народный исторический эпос расцвел там, где не был посеян, и пропал там, где вырос? Очевидно, на отдаленный север эти поэтические сказания перешли вместе с тем самым населением, которое их сложило и запело. Это перенесение совершилось еще до... 14 века, то есть до появления на юге России, Литвы и Ляхов, потому что в древнейших богатырских былинах еще нет помина об этих позднейших врагах Руси. Выводы. Таков ряд указаний, приводящих нас к той догадке, что на отдаленной северо-восточной окраине Руси шло движение, похожее на то, какое мы заметили на окраине юго-западной. Общий факт тот, что с половины XII столетия начался, или точнее усилился отлив населения из центральной Днепровской Руси к двум противоположным окраинам русской земли, и этим отливом обозначилось начало нового, второго периода нашей истории – подобно тому, как предыдущий период начался приливом славян в Приднепровье с Карпатских склонов. Обозначив этот факт, изучим его последствия. Я ограничусь в этом изучении только северо-восточной струей русской колонизации. Она – источник всех основных явлений, обнаружившихся в жизни Верхневолжской Руси с половины XII века. Из последствий этой колонизации сложился весь политический и общественный быт этой Руси. Последствия эти были чрезвычайно разнообразны. Я отмечу лишь два их ряда. Первое – последствия этнографические, и второе – политические. Разрыв народности. Но я теперь же укажу общее значение этого северо-восточного направления колонизации. Все ее следствия, которые я изложу, сводятся к одному скрытому коренному факту изучаемого периода. Этот факт состоит в том, что русская народность, завязавшаяся в первый период, в продолжение второго, разорвалась надвое. Главная масса русского народа, Отступив перед непосильными внешними опасностями с Днепровского юго-запада, как и, и Верхней Волги, там собрала свои разбитые силы, окрепла в лесах центральной России, спасла свою народность и, вооружив ее силой сплоченного государства, опять пришла на Днепровский юго-запад, чтобы спасти оставшуюся там, слабейшую часть русского народа от чужеземного иго и влияния.